Японский пулемет открыл огонь. Просвистевшие над их головами пули ударили в листья деревьев позади окопа. Трассы были похожи на обрывки красной молнии. Теперь в их сторону стреляли, казалось, тысячи и тысячи винтовок. Крофт и Галлахер прижались к дну окопа. У обоих было такое ощущение, что барабанные перепонки в ушах лопнули. Крофт чувствовал сильную боль в голове. Стрельба из пулемета частично оглушила его. Сверху, в окоп, то и дело падали комки земли и, ударившись об их спины, разлетались на мелкие кусочки. кровь старался уловить момент, чтобы подняться и открыть ответный огонь из пулемета. Когда стрельба поутихла, кровь попытался осторожно поднять голову, но пули засвистели с прежней силой и пришлось снова нырнуть вниз. Японцы, по-видимому, заметили кусты, из которых вел огонь Крофт, и продолжали периодически обстреливать их. Неожиданно раздались пронзительные, завывающие звуки, настолько сильные, что пришлось зажать уши. Это были мины, разорвавшиеся совсем рядом с занимаемыми взводом позициями. Взрывной волной Галахера подбросила вверх, а потом, как мешок, шмякнуло на землю. «О, Боже, Боже!» — вопил он. К его шее прилипли комки жидкой грязи. «Господи, меня ранило!» — воскликнул кто-то рядом. «В меня что-то попало!» «Остановитесь! Я сдаюсь! Прекратите! Я сдаюсь! Сдаюсь!» — неистово кричал Галахер, возмущаясь разрывами мин. Он не знал, что за сила заставляла его кричать. «Меня ранило! Меня ранило!» Все еще вопил кто-то рядом. Японцы продолжали вести ружейный и пулеметный огонь. Согнувшись, Крофт по-прежнему лежал на дне окопа. Мышцы его расслабились, кругом свистели пули и шрапнель. Протянув руку, Крофт схватил ракетницу. Стрельба не ослабевала, но между отдельными выстрелами он уловил крики японцев. «Японцы наступают!» — крикнул Крофт и выстрелил из ракетницы. «Остановите их! Задержать во что бы то ни стало!» С того берега донесся пронзительный вопль. Человек кричал так, как будто ему зажали дверью руку. Ракета осветила реку как раз в тот момент, когда японцы начали форсировать ее. Крофт скорее почувствовал, чем увидел, что теперь его позиции обстреливают японский пулемет с фланга. Схватив свой пулемет, он начал вести непрерывный огонь, никуда не целясь, а лишь поворачивая пулемет из стороны в сторону. Стрельбы других на своей стороне он не слышал, но зато видел вспышки у дульных срезов винтовок. Крофт с ужасом заметил, что через узкую реку К нему приближаются японские солдаты. Ракета осветила их так же неожиданно, как освещает молния. Кроп не стал рассматривать детали. В тот момент он ничего не различал и не чувствовал. Он не мог бы даже сказать, где кончались его руки и где начинался пулемет. Его слух воспринимал лишь общий гул беспорядочных звуков, не задерживаясь на отдельных воплях и криках людей. Он ни за что не сосчитал бы, сколько японцев форсировало реку. Он сознавал и чувствовал только, что надо нажимать на спусковой крючок и стрелять, стрелять, не останавливаясь ни на секунду. Чувство угрожавшей ему опасности просто не существовало. Он всецело был поглощен стрельбой. Японские солдаты, пересекавшие реку, первыми начали падать. Они не могли двигаться в воде быстро, и сосредоточенный ружейный и пулеметный огонь разведывательного взвода сражал их, как ураган в открытом поле. Оставшиеся на ногах японцы начали натыкаться на тела упавших товарищей. Крофт видел, как, перелезая через убитого, один солдат с трудом удерживал равновесие. Крофт не сводил с него прицела, пока тот не рухнул в воду, подкошенный пулями из пулемета. Крофт взглянул направо и заметил трех японцев, пытавшихся перейти реку вместе месте поворота. Он быстро развернул пулемет и нажал на спусковой крючок. Один солдат упал, а двое других, помедлив секунду, в нерешительности, побежали обратно на свой берег. У Крофта не было времени преследовать их огнем. Несколько японских солдат добрались до берега, и находились в каких-нибудь пяти ярдах от его окопа. Крофт расстрелял их прямой наводкой. Он стрелял и стрелял, перенося огонь с одной цели на другую с такой же быстротой, с какой хороший спортсмен бросается к мячу. Заметив, что солдаты в одной группе падают, он в ту же секунду нацеливал пулемет на другую. Атакующие линии японских солдат нарушились и превратились в В небольшие смешавшиеся группки. Солдаты дрогнули и начали отступать. Осветительная ракета погасла, и на некоторое время Крофт как бы ослеп. Стрельба с противоположного берега прекратилась. Наступила сравнительная тишина.